Страница 711, письмо 240 Александре Андреевне Толстой, 1872 год, сентября 15 Ясная Поляна. Любезный друг Александрин, вы одна из тех людей, которые всем существом своим говорят своим друзьям. Я разделяю с тобой твои горести, а ты раздели со мной свои радости. И я вот всегда рассказывающий вам о своем счастье теперь ищу вашего сочувствия в моем горе. Нежданно-негаданно на меня обрушилось событие, изменившее всю мою жизнь. Молодой бык в Ясной Поляне убил пастуха, и я под следствием, под арестом. Не могу выходить из дома. Все это по произволу мальчика, называемого судебным следователем. И на днях должен обвиняться и защищаться в суде перед кем. Страшно подумать, страшно вспомнить о всех мерзостях, которые мне делали, делают и будут делать». С седой бородой, шестью детьми, сознанием полезной трудовой жизни, с твердой уверенностью, что я не могу быть виновным, с презрением, которого я не могу не иметь к судам новым, сколько я их не видел, с одним желанием, чтобы меня оставили в покое, как я всех оставляю в покое, невыносимо жить в России, страхом, что каждый мальчик, которому лицо мое не понравится, может заставить меня сидеть на лавке перед судом, а потом в Остроге, но... Перестану злиться. Всю эту историю вы прочтете в печати. Я умру от злости, если не залью ее. И пусть меня судят за то еще, что я высказал правду. Расскажу, что я намерен делать и чего я прошу у вас. Если я не умру от злости и тоски вострugi, куда они вероятно посадят меня, я убедился, что они ненавидят меня. Я решился переехать в Англию навсегда или до того времени, пока свобода и достоинство каждого человека не будет у нас обеспечена. Жена смотрит на это с удовольствием. Она любит английское. Для детей это будет полезно. Средств у меня достанет. Я наберу, продав все, 1200. Сам я, как не противно мне европейская жизнь, надеюсь, что там я перестану злиться и буду в состоянии те немногие года жизни, которые остаются, провести спокойно, работая над тем, что мне еще нужно написать. План наш состоит в том, чтобы поселиться сначала около Лондона, а потом выбрать красивое и здоровое местечко около моря, где бы были хорошие школы, и купить дом и земли. Для того, чтобы жизнь в Англии была приятна, нужны знакомства с хорошими аристократическими семействами. В этом-то вы можете помочь мне, и об этом я прошу вас. Пожалуйста, сделайте это для меня. Если у вас нет таких знакомых, вы верно сделаете это через ваших друзей». «Два-три письма, которые бы открыли нам двери хорошего английского круга. Это необходимо для детей, которым придется там вырасти. Когда мы едем, я еще ничего не могу сказать, потому что меня могут промучить сколько им угодно. Вы не можете себе представить, что это такое. Говорят, что законы дают безопасность. У нас напротив». Я устроил свою жизнь с наибольшей безопасностью. Я довольствуюсь малым, ничего не ищу, не желаю, кроме спокойствия. Я любим, уважаем народом. Воры и те меня обходят. Я имею полную безопасность, но только не от законов. Тяжелее для меня всего это злость моя. Я так люблю любить, а теперь не могу не злиться. Я читаю и «Отче наш», и 37-й псалом, и на минуту особенно «Отче наш» успокаивает меня, И потом я опять скиплю и ничего делать, думать не могу. Бросил работу, как глупое желание отмстить, тогда как мстить некому. Примечание третье. Только теперь, когда я стал приготавливаться к отъезду и твердо решил, я стал спокойнее, и надеюсь скоро опять найти самого себя. Прощайте, целую вашу руку. Примечание первое. Я разделяю с тобой твои горести, а ты раздели со мной свои радости. Перевод с английского начитано в тексте письма. Второе. Безопасность. Перевод с французского начитано в тексте письма. Третье. Судебное дело против Толстого было прекращено. Смотри письмо 241. Конец примечаний.